Следом за ним появился среднего роста, красивый, весьма пожилой человек с аккуратно подстриженной волнистой седой бородой, крупным с горбинкой носом и живыми карими глазами. Этот господин втащил немалого размера тяжелый чемодан рыжей кожи, обтянутый ремнями. И странно было, как же он может путешествовать среди грабителей и воров, не опасаясь демонстрировать свое благополучие». А благополучие старика не ограничивалось чемоданом. Его черная шуба была подбита мехом, а шапка была бобровой. По мнению Лидочки, старик должен был заговорить вальяжно, картинно, адвокатски. Наверное, он присяжный поверенный. Андрей вскочил, чтобы помочь старику устроить свой чемодан, А старик заговорил со смешным украинско-еврейским акцентом, стараясь объяснить будущим попутчикам, что у него есть билет в мягкий вагон, и за все заплачено, и он не будет им обузой или помехой. Усач сначала сделал вид, что весь диван принадлежит ему, но за старика вступилась Лидочка. Усач сдался и освободил для старика половину желтого дивана. Затем они все вместе втолкнули стариковский чемодан на багажную полку, И Усач спросил, «Вы там возите кирпичи или только сало?» «Там все есть», — сдержанно ответил старик. Усач ему не нравился, но старик был с ним подчеркнуто любезен, как христианин в клетке со львом. Лидочка подошла к окну и выглянула наружу. Перрон был все так же заполнен подвижной толпой, Над головами, покачиваясь, как в шторм, плыли чемоданы, тюки и корзины, словно выдавленные наверх тестом толпы. Сквозь толстое стекло гул толпы доносился приглушенно и невнятно. Одноглазый мужчина, съехавший на ухо шляпе, встретил взгляд Лидочки и поднял вверх руку в метенке, показывая, что Лидочка должна опустить стекло и впустить человека в купе». Лидочке стало страшно от настойчивости взгляда и ярости человека. Она отступила вглубь купе и закрыла занавеску. «В дверь постучали», — Усач сказал. «Не открывайте, у нас билеты». Стучали и в окно. Лидочке показалось, что это одноглазый. Достал до стекла и молотит по нему, надеясь разбить. Скорее бы уж поехали», — сказала Лидочка. «Что у нас с оружием?» — спросил «Усач». Ему никто не ответил. Оружия не было. «Я вам так скажу, хлопчик», — заявил старик. «В наши дни лучше не иметь оружия, особенно если ты еврей. Так, может, и не убьют, а если с револьвером, то я вам обещаю, что загинете обязательно». «Я не еврей», — сердито сообщил ему усач. Дверь сотрясалась от ударов. Усач решительно подошел к ней и откинул задвижку. Дверь сразу отлетела в сторону, и в проеме образовалась пьяная рожа. Лидочка успела лишь заметить, что в коридоре копошится, влившаяся туда с улицы толпа, которая, как и положено жидкости, норовит затопить все еще свободные от человеческих тел и чемоданов места. Андрей, увидев, как толпа рванулась в купе, постарался закрыть с собой Лидочку. Старик, почему-то Лидочка успела это заметить, сидел на диване, уронив руки на колени и закрыв глаза. Усач один сражался в дверях, кричал что-то угрожающее, тыкал в рожи кулаком, и почему-то ему удалось вытолкнуть нападающих. Лидочка не сразу сообразила, что же произошло. Поезд наконец-то решился, дернулся, растянулся и сжался громадной гармошкой, свалил тех людей, что неустойчиво покачивались в коридоре, и перед дверью образовалась секундная пустота, ровно настолько, чтобы усач успел задвинуть дверь, забросить на место крюк и, обернувшись к остальным, произнести, перекрывая все растущий шум колес. «Больше дверь не открывать, пока все не успокоятся». «Извиняйте, хлопчик!» — тут же кинулся в спор старик. «А если человеку надо до ветру, то он должен терпеть?» «Вот именно!» — радостно ответил усач. «И если сомневаетесь, то можете пойти погулять по коридору». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха -ха -ха! он ухнул раскатистым смехом, как ухали, насытившись человеческой кровью, уэлсовские марсиане в «Войне миров».